Глава 5 Давид выходил из клиники с довольной улыбкой на лице. Он нес распечатанный документ с компа хирурга, что делал первое исправление Фейса Сережи. Давид даже не надеялся, что врач до сих пор жив. Странное упущение подонка. Значит, менты и братва плотно сидели на хвосте. Никому не могло прийти в голову, что гаденыш не залег где-то на дно, а хирургически меняет внешность. Понятно, почему система распознавания лиц не дала результата. Специалисты посмотрят, как и что менялось в смазливом личике, и сделают фотографии с учетом прошедшего времени. Хоть что-то начинает проясняться, если бы он сразу не поверил в его смерть. Давид снова набрал Адель, а в этот раз ему ответили почти мгновенно. «Привет». Сердце пропустило удар. Шум вокруг, на мгновение стих, весь мир перестал существовать. Только он и далеко в Москве любимая девочка, что держит у мокрой щеки говорящий прямоугольник. Что с голосом? Ты плакала? Он остановился, сжав зубы. Да, была причина. Давид втянул воздух в ожидании худшего, поэтому и откладывал возвращение семьи в Москву. Нужно прибраться здесь, иначе жена и дети в опасности. Какая? Скажи. Я все решу. Не стоит оно твоей слезинки. Валентина Петровна уже разобралась. Адель не сдержала упрека. «Причина? Твоя обожаемая Лера? Хорошая девочка, подающая большие надежды?» Она всхлипнула. «Пока подает мне на почту фотографии Ню в нашей спальне и трусы у тебя под подушкой». Он закрыл глаза. Кровь прилила к вискам. Еще одна оплеуха за хорошее отношение. Что с этим миром не так? Вот сука! Никогда не оправдывающийся Давид рычал. «Никому не верь. Приеду, все объясню. Лере вход в дом. Заказан. Охрана не пропустит». Он помолчал, переваривая информацию и сделал вывод. Она не могла подложить. Выкинул ее из дома за несколько часов, как уехал сам. Адель подтвердила. «Горничная сделала. Они спелись у тебя за спиной. Валентина посадила тварь под замок». Давид нахмурил лоб. «Вот тебе и проверенный человек из дорогого агентства. Не дайте, сучки, сбежать». «Уверен, за ней стоит не Лера, а кто-то больший». «Не дам». Адель тянула слова, ожидая несказанное им в СМС. Говорить о подставах не хотелось, она скучала. Совсем по-другому. «Люблю тебя». Давид почувствовал, чего не хватает ранимой жене. Для его девочки слишком важны красивые фразы, а он частенько забывает об этом. «Вернусь через пару дней. Три от силы». Давид за столько лет так и не привык кидаться словами, которые шепчут на ушко. «Скучаю. Хочу тебя». Если бы он мог видеть, как расцвело красивое лицо молодой жены. Давид прикрыл смартфон ладонью, пообещав с хрипотцой в голосе. «Приеду голодный, как зверь. Готовься». «Всегда рада, сам знаешь». Она хихикнула. «Посмотришь, что прикупила по случаю. В единственном экземпляре. Уговор. В этот раз белье не рвать». Давид хмыкнул, почувствовав, как шевельнулся член. Даже голос Адель сносил крышу. «Как пойдет!» Яйца трещат, а на ладонях от дрочилова скоро пух вырастет. Он оглянулся на оклик. «Давид!» Один из братков бил пальцем по смартфону. «Все, пора идти. Поцелуй за меня детей. Перезвоню». «Смогу Дашим трубку». «И через заминку. Целую нежно. Во все места». Он шагал к джипу, не отключаясь, пока не услышал в ответ. «Я тоже тебя люблю и целую». Приятное тепло разлилось в душе законченного циника. Улыбка растянула жесткие губы, выходят ему тоже важные телячьи нежности. Давид взял протянутый смартфон и приложил к уху, успев спросить, закрыв микрофон ладонью. «Кто?» «Наши. Зама на чбеза нашли и вышли на след петухов, что должны были прибрать твоего племеша» мордоворот осклабился улыбкой веселой горилы ведь орезанный сильно расстроился что его подставили подарок с извинениями тебе шлет давид поднял палец вверх с меня поляна гигант довольно потер ладони всегда за бухнем вечером в отличном месте он кивнул на открытую дверь черного джипа поехали общаться с крысой давид кивнул вспомнив последние слова Адель. чтоб они сбылись придется принимать решительные меры «Желательно в тихом месте, где не ищут трупы». «Сделаем». Через час Давид смотрел в глаза человека, которому когда-то доверился. «Толя, скажи, стоили ли деньги моего племянника твоей жизни?» «Давид, прости! Что хочешь, сделаю для тебя, только не убивай!» «Как можно верить тебе, мразь?» Заплывшие жиром глаза бегали на дутловатом красном лице. «Дочка сильно болела! Нужны были деньги на операцию!» «Лучше бы он этого не говорил». Люди Давида искали предателя везде, у бывшей жены в том числе. Прикрываться ребенком он сам не стал бы ни при каких обстоятельствах, презрительная усмешка скривила губы. — Опять врешь, уебок. Не дочь ты спасал, которую давно бросил, а захотел легких денег. Молодая жена, дорогое удовольствие? — Бес попутал, прости. Давид выдул ноздри. — Ты сам, бес. Хочешь, расскажу, зачем ты оказался в этом городе? — Я случайно, ей-богу. — Случайно! — юлил подонок, пряча взгляд в землю. Дьявол сопровождал безопасника по жизни. В этом городе он толкнул бы его на убийство невинных людей. Все, что угодно ради спасения. Близких людей для него не существовало. Давид наклонился. — Не тому крутишь яйца, чертила. Я вижу тебя насквозь. Он ткнул носком ботинка в грудь негодяя. Тот завалился на бок, вспахав большим носом опавшие листья, и заскулил, словно баба. Давид говорил тихо, вынуждая Толстожопова заткнуться. «Приехал подчистить следы? На счастье, хирурга, я прилетел раньше, чем ты ожидал. Интересно, кого бы завалил следом за идиотом в белом халате?» Он сверлил сталью холодных глаз, выговаривая по слогам. «У кого Сережа отсиживался? Где в то время я мог его достать?» Толик молчал, вытаращив глаза от страха, но понимая, что пока владеет информацией, есть шанс на спасение. Давид разрушил надежды двумя фразами. «Сюда везут двух знакомых тебе шестерок. Они взорвали бомжа вместе с живой бухгалтершей, а не племянника. А теперь разговорились, не удержать, соловьями заливаются». Он взглянул на часы, добавив. «Через пятнадцать минут ты станешь не нужен». «Давид, я все скажу, только прости». Безопасник попытался подняться, отталкиваясь от земли скрученными скотчем руками. Давид пожал плечами. Кто он такой, чтобы прощать? За содеянное в поганной жизни придется отвечать перед Богом. Начинай, или сейчас тебя перепоют. У бабы он прятался. Давид рассмеялся. За кого его Толик держит? В этом я даже не сомневаюсь, фамилию называю и адрес. Давид запомнил имя и место, где могут быть последние фотографии Сергея. Он развернулся, направляясь вверх по пригорку к машине. «Давид, прости!» Отчаянный вопль заставил Давида обернуться. Он процедил. Я прощаю тебя за обман, но не за опасность, что грозит моей жене и детям. Рычание превратило лицо любящего человека в маску зверя. Толик завяжал свиньей, поняв, что жить осталось недолго. Волки верны семье до смерти. Белые зубы Давида сверкали оскалом, слова прозвучали, как приговор. «За них я уничтожу любого». Почти час заняла дорога до улицы, что назвал безопасник – Окраина города с недорогими домами. Сережа любил женщин, рвущихся в лучшую жизнь. Оба-на! Так мы недалеко отсюда и тормознули машину с этим терпилой. Худой прыщавый парень рядом с и тыкал пальцем в окно. Наводку получили от анонима с номером его каршеринга. Автомобиль отследили по камерам. Давид потер подбородок. Ох уж эти анонимы. Не сомневаюсь, что скоро увидит красивую, но неуверенную в себе девушку с потухшим взглядом он не угадал. Собаки во дворе не было. Пустая цепь протянулась почти до забора. Стучать не пришлось. Дом с фасадом, скрытым за огромными соснами, не был заперт. Давид осторожно поддел ботинком приоткрытую створку серого цвета. Та распахнулась с противным скрипом. Он позвал хозяйку по имени. Никто не откликнулся. Несколько шагов вглубь полутемной прихожей, еще одна дверь, а за ней... Рыжеволосая молодая женщина лежала у толстой ножки круглого стола в луже, успевшей остыть крови. Давид закрыл глаза, борясь с сорвотным позывом. Сердце стучало, как бешеное. Вот что ждет всех, владеющих информацией о племяннике. Толик опять обманул. Он начал зачистку с этого места.